Глава двенадцатая. Блуждающий став. «Открывай!» Люк попал в сторону, и я влез в броневик. На меня в упор смотрели девчонки и гном. «Ну что там, не томи!» – потребовала Лиана. Два мужика внутри, один худой, как не знаю что, второй раненый на лавке лежит, его сейчас кат смотрит. В доме просто все дышит древностью, печь, лавки, стол, колодец, журавль, такие я в глухих селах только встречал. Уже в мое время журавлей почти не было, на первый взгляд хутору лет сто, и это стаб. «Как стаб?» — удивилась Лиана. «Я по этой дороге несколько раз каталась, не было здесь никакого стаба, никто в центре про него не знает». «Караван в остров когда прошел?» «Почитай, месяц назад, а кластер этот раз две недели перегружается. Как же тогда они здесь целый месяц сидят?» — посчитала Наташа. «И оружие у них такое же древнее. Непонятно мне». Я раздумывала и не понимал, что здесь происходит, но моя интуиция била тревогу. «Лесник, ты только сразу не взрывай ничего». Но я вспомнила одну легенду, ходившую лет пять назад в центре, «Я тогда полгода как попала в Ули и ко всему прислушивалась, поэтому хорошо запомнила ее». «И?» — Наташа толкнула ее в бок. «Как говорили старожилы, лет семь-восемь назад в Ули стали появляться блуждающие стабильные кластеры. То есть вот он появляется на месте обычного или даже черного кластера, порой же вместе с жильцами, какое-то время существует в нашей реальности, а потом снова исчезает». Как правило, это небольшие стабы, населенные странными существами, нечто среднее между зараженными и людьми. Скорее, все-таки по интеллекту и образу жизни, но по жестокости и пренебрежению к жизни и смерти все же зараженные. «Звери в человеческом облике», — сформулировал я. Да, им дали определение «изверги». Не просто как жестокие люди, а именно отдельная раса. Совершенно разная ветви развития homo sapiens, которые не захотели стать цивилизованными, и оставили себе замашки зверей. Изверги впервые были замечены в улей восемь лет назад на одном из таких блуждающих стабов. В том районе пропало немало народу в течение нескольких месяцев, после чего как отрезало. Почему? Стаб исчез, вместо него опять появилась чернота. Но пока он существовал, там пропадали люди. В центре об этом явлении узнали от спасшегося. Сперва подумали, что он тронулся, но потом проверили, и его рассказ подтвердился. На месте мертвого кластера появился стаб с лагерем и людьми. Но вот только они не были людьми. Начались стычки, но те обладали неслыханными дарами, и люди отступили. Стаб объявили закрытой зоной и выставили патрули. Изверги от своего стаба далеко не уходили, ну и к себе никого не пускали. И вскоре исчезли совсем. Ну, чего, страшно? Я и не заметил, чтобы Лиана шутила. «Видела бы ты, что творили фашисты, изверги тебе показали с детьми». «Ладно, кем бы они ни были, но ночью продолжать путь нельзя. Попадем под элиту, и броневик не спасет». «Согласна», — кивнула Наташа. «Гном, пойдешь со мной, а вы, девушки, останетесь здесь». Гном побледнел, но промолчал. «Она знает о водителе, но о вас не догадывается. Вы наше прикрытие. Лиана, ты всю ночь в кресле стрелка. Наташа, ты готова в любой момент выскочить и заморозить. Вы наш засадный полк. Понятно?» «А я постараюсь понять, куда мы попали. Сегодня ночью никто не спит, если, конечно, не хочет умереть. Контрольное слово для того, чтобы пустить нас назад, будет... гном. Если я буду тебя умолять пустить меня, не открывай, пока я не скажу контрольное слово». «Мы поняли». Лиана вмиг стала серьезной. Из оружия гном взял с собой пистолет Нолдов с проверенными патронами. Я тоже им не побрезговал. Пушка, в принципе, неплохая, даже лучше Маузера, и если бы не осадочек с протухшими патронами. Короче, если они изверги, то на троих у нас хватит боезапаса. Мы зашли в дом, все были на своих местах. Натали хлопотала у печки, собирая ужин. Товарищ Кац пыхтел над раненым. Антип что-то рассматривал на столе. «Вова, наш младший научный сотрудник». Представил я гнома, специально не называя его по кличке. «Натали», — кивнула девушка. Она успела привести себя в порядок и выглядела сейчас очень даже ничего. Она показала на мужика за столом. «Антип». «Изя, как больной?» — спросил я знахаря. «Пап гавится». Товарищ Кац посмотрел на меня как-то странно. «Ваш врач — это просто нечто». — прощебетала Натали. — Странно, — отметил я про себя, — знахаря называет врачом. Он такой. — Ну, садитесь к столу, давайте вот эту лавку поближе двигайте. Натали проворно расставила на столе нехитрую еду. Вареную картошку, соленые огурцы, квашеную капусту, вареное мясо, яйца тоже вареные и большую бутыль с мутной жидкостью внутри. Я встряхнул головой, отгоняя воспоминания. Точно так же я обедал месяца четыре назад в белорусской деревне, которую мы недавно освободили. Ну, точь-в-точь, точь, как там. И если бы не улей, то я решил, что сейчас идет 1945 год. «Вы сами-то куда путь держите?» Вот и начались расспросы. «В остров. Спасибо, я не буду». Я отодвинул рюмку. Натали посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Пусть думает, что хочет, но обычно именно туда подмешивают всякую заразу. «Убить не убьет, но усыпит точно». Кац и гном выпили. Кац так шумно выдохнул и смачно закусил зеленым луком, что я подумал, не очень ли я подозрителен. «А можно с вами? А то мы здесь и помрем». Жалостливо спросила Натали и невзначай распахнула халат, в который она переоделась, засветив мне свою грудь. Ого! Ну правильно, она же не знает, что у меня жена в броневике. Какие, к черту, это изверги! Тем более, как говорила Лиана, они от своего стаба не отходят. «Можно! Неужели мы вас бросим в беде?» — подмигнул я. Антип ни на что не реагировал и не ел. Он разгадывал кроссворд, не обращая ни на кого внимания. «Интересный адюльтер намечается, но извини, Натали, у меня медовый месяц. Хотя ты очень даже ничего и просто лопаешься от зрелости. Эх, встретилась бы ты мне раньше, уж я бы тебя потискал». «Ловлю на слове», — игриво сообщила Натали. Кат с удовольствием налегал на яйца и мясо, обильно запивая это самогоном. Один Вовочка сидел, будто проглотил лом. Я пнула его под столом, и только после этого он выпил еще и, немного захмелев, расслабился. Мы еще посидели для порядка минут двадцать, потом я бесстыдно зевнул. Катс уже практически спал. «Пойдемте, я вас на ночлег определю, а завтра тогда начнем собираться в дорогу». «Конечно, мы вам поможем, и раненого вашего перетащим». Натали, взяв керосиновый светильник, проводила нас в соседнюю избу, где уже были готовы три лавки, когда только успела, на каждой лежало одеяло и подушка. Вот здесь ложитесь и ничего не бойтесь, вон видите прибор на стене. Это тот самый от Нолдов, что зараженных отпугивает. Вот теперь я спокоен. Доброй ночи, Натали. Вы удивительная женщина. Не я высказать комплимент хозяйке. «Все было очень вкусно!» «Спокойной ночи!» И она плотно притворила за собой дверь. Я стал расстилать белье, озираясь по сторонам, как вдруг Кац, притворившийся пьяным, быстро зашептал мне на ухо. Характер гонения у ее больного очень странный лесник. Такое ощущение, что в него не стреляли, а взрыв произошел изнутри. Там весь живот разворочен». «Кац предлагает бежать, броневик! Да!» «Успеем. Сейчас проверю одну вещь». Я пододвинул лавку и встал на нее, дотянувшись до прибора на стене под потолком, поддел его ножом и снял с гвоздя. Сверху он был белым, как и все у Нолдов, единственный переключатель сбоку, это понятно, включенный, если верить Натали. Трогать его я не стал и повернул коробку вверх дном, и тут у меня зашевелились волосы на голове. В основании коробки зияла пулевая пробоина. Я потряс коробку и явно услышал, как внутри загремела пуля. Вот так будто Тогда кто же отгоняет зараженных? гно внимательно следивший за мной, моментально все понял и стал белым. Как лист бумаги. Я положил коробку на скамью и задул керосиновую лампу. «К бою!» — тихо сказал я. Гном вытащил пистолет и привел его в боевое состояние, опустив вниз пуговку предохранителя. Я показал ему на угол, и парень быстро ретировался туда, изготовившись стрелять. Кат стоял трезвый, как стекло, и я отдал ему свой белый пистолет и приказал спрятаться за печкой. «Если кто-то зайдет, то увидит только мою лавку». Сам же я, взяв в руки Маузер, лег, накрывшись простыней. Ждать пришлось недолго. Через десять минут скрипнула дверь. Я приоткрыл глаз и сквозь ресницу увидел темное пятно в дверях. Кто? Он или она? Оба. В дверях появилась еще одна фигура. Они не шли, а плыли над полом. Оба в черных плащах без капюшонов, они остановились возле меня. Натали сбросила плащ, под которым ничего не было. И абсолютно голая застыла в метре от меня. Я почувствовал резкий запах мускуса и от увиденного чуть не вскрикнул. Из-за ее тела стали вылезать маленькие черные змейки, очень похожие на головастиков, и поползли к ее ладоням. Они вылезали из ноздрей, рта, глаз и ушей. Еще пара вылезла из ее промежностей. Фу, какая гадость! Через минуту она держала порядка двух десятков головастиков в своих руках. Мерзкая мерзость! Она что-то прошептала и сбросила их на пол. Они шустро рассосались по комнате и поползли ко всем, кто якобы спал. «И тут до меня дошло, что этот взрыв изнутри у раненого не от пули. Вот эти змейки заползли к нему в рот или нос и отложили яйца. Или вообще сами стали расти в нем, как глисты. Возможно, изверги вообще так размножаются». В этот момент не выдержал гном и завопил, как резаный. Раздался выстрел, сразу за ним второй уже откаться. Антип упал с круглой дырки в башке, но уложил его не я. Я вскочил, отбросив простыню и увидел, как гном стоит с пистолетом. Студент все-таки попал. с тем временем полил в пиявок и орал, что они его облепили. Натали спокойно стояла и смеялась над нами, тряся полной грудью. Пиявки шустро ползли по полу и стремительно забирались по сапогам и штанам все выше. Я бросился сбивать их, кого успевал схватить, тут же кидал в печку. В этот момент Натали дала о себе знать. Она подняла руку и щелкнула пальцами. Кац и гном застыли, пиявок больше не было, большинство валялось на полу, растоптанные сапогами. Я оглянулся, не понимая, что происходит. Натали взглянула на меня с большим удивлением. Ее глаза горели красным, но я ничего такого не чувствовал, в отличие от моих друзей. «А ты что же, Димиург?» Она стала меняться прямо на моих глазах, превращаясь в монстра. От былой красоты не осталось и следа. Тело сгорбилось, покрывшись многочисленными морщинами, почти складками. Руки превратились в безобразные лапы Рубера с длинными когтями. Волосы поредели и свисали клочьями с лысого черепа. Нос провалился, оставив после себя только две дырки. Рот превратился в пасть и наполнился острыми, как иглы зубами, значительно выдающимися наружу. Натали издала утробный звук и резко махнула лапой. Я еле успел отпрянуть. Все-таки она меня достала. Движения мои были замедлены, как под водой, но я все же мог двигаться, а не стоять столбом. Еще один выпад, я в ответ выстрелил. Пуля от Маузера с чмоканием вошла в плоть изверга и только. Больше никакого эффекта. Ни крови, ни криков, ни падения замертво. Я взглянул на пистолет и пропустил очередной удар. Она распорола мне левой лапой плечо до кости. «Это улей заживет, как на собаке», — попытался успокоить о себя. Ведь на земле подобная рана грозила закончиться ампутацией руки. Я выстрелил еще раз, пуля угодила точно в лоб и отлетела на пол. Это уже выходило за рамки. Изверг еще раз махнул лапой, загоняя меня в угол, и я вытащил нож. Больше у меня ничего не осталось. В это время на улице в игру включился броневик. Двор озарил неожиданно яркий свет, залив все внутреннее пространство и заработал пулемет. Ухали сразу две башни и в уши ударил резкий нечеловеческий виск, но больше всего мне понравился выстрел из пушки. Перед самым выстрелом раздался короткий паровозный гудок. Сразу за ним раскатистый звук прокатился над крышами хутора, и тут же послышался треск сложившейся избы. Я не сдержался и хотнул. Натали сверкнула глазами и выскочила за порог. Меня немного отпустило. Кац и гном стояли как завороженные, не в силах пошевелиться. Я подобрал их пистолеты и побежал за ней на улицу. От увиденного меня чуть не хватил инфаркт. Как минимум шесть особей извергов, все такие же красивые, как и Натали, облепили броневик. Два разорванных клочки тела лежали около той избы, где мы ужинали. От самой избы оставалась только печная труба. Да облепивших броневиков извергов пулемета не доставали. Я молился про себя, лишь бы девчонкам не пришло в голову сейчас вылезти, ведь тогда Натали возьмет девок под контроль. А дальше мне и думать даже не хотелось. Пулеметы перестали стрелять, пушка тоже молчала. О, О, Диан! О Диан! Через мгновение я уже стоял за спиной ближайшего изверга. Он резко обернулся и сверкнул глазами. Меня как будто обдало кипятком, и я значительно потерял скорости. Моя рука с ножом вяло пошла по привычной траектории, отделяя голову от шейных позвонков. «Уф, отпустила. Не знаю почему, но они меня не пробивали окончательно». «Следующий. Ну и силища. Этот гнул крышку люка, и похоже, она решила отдаться ему». Край металла начал подаваться сокрушительному напору. Если бы не крышка люка, то я не знаю, что было. Он так увлекся вскрытием броневика, что не сразу заметил, как его голова пошла погулять. Я совершенно не представлял, как с ними можно бороться. Спорового мешка у них не было, а силой они обладали такой чудовищной, какой не каждый элитник мог похвастаться. Позади раздалось шипение, и я почувствовал сильнейший удар. Наверное, здесь мой дар сыграл со мной злую шутку, и я на всей скорости напоролся на лапу с когтями, отпрянув назад. Я с удивлением отметил, как у меня из груди вылезли три кривых когтя, и меня потащило назад. В мозгу мелькали отдельные воспоминания, что лечу назад и врезаюсь в деревянную стену избы, пытаюсь встать, но не могу и снова падаю на землю. Наблюдаю, как ко мне, словно в замедленной съемке, приближаются огромные ступни с куриными пальцами, и свет прожектора броневика заслоняет фигуры изверга. Его длинная лапа с тремя пальцами кажется мне, как ветка дерева, которая машет надо мною. На самом деле изверг размахнулся. И сейчас его лапа опускается к моей голове. Вспышка, дар проходит, по ушам бьет виск изверга. Видимо, они используют ультразвук в качестве оружия. Лапа чудовища стремительно приближается к моей голове. В тот же момент пулеметная спарка огрызнулась огнем, и изверг лишается верхней половины тела. Я уже не понимаю, кто это был, возможно, что и сама Натали. С трудом поворачиваю голову и фокусирую взгляд. Вижу еще троих извергов, а между ними хрупкую девушку. С ее рук срываются голубые молнии, монстры застывают. Наташа настолько сильна, что между извергами образуется ледяная стена. Они как бы все вместе образовали ледяную скульптуру. Я балансирую на грани, почти теряя сознание. Я злорадствую, помня, каково будет их пробуждение. Я радуюсь, как мы красиво размотали этих бледей. «Все?» — Лиана открыла люк броневика. «Вроде», — крикнула в ответ Наташа. «А где эти двое, Кац и Гном? На улице их нет, может, в избе?» Наташа кидается внутрь и видит, как Кац, шатаясь, ползет по стене к выходу. Гном лежит на полу. «Что с тобой, папаша?» Лиана вытаскивает на себе знахаря и ощупывает его. «Живой?» «Да». «Где лесник?» «Да вот же он лежит, его порезали сильно. Сделай что-нибудь, приходи в себя быстрее, старый гондон!» «Лесник, как же ты неаккуратно так!» Бормотал Кац, подползая ко мне. «Ты знаешь, девочка, надо сказать ему большое спасибо, иначе бы мы все умерли. Эта тварь ударила по нам, ментально превратив статуи!» Нас с гномом пагализовала, но мы не потеяли сознание и все видели. Он успел выстрелить в нее два газа, но и пекта не было. В тот самый момент она ему госпорола плечо, а потом уже Боб переместился на улицу, и мы ничего больше не видели. Зато мы все хорошо видели. К нам подошла Наташа. Эта древняя сука просто пробила его насквозь со спины. Ничего! «Будет жить, он крепкий, но хорошо тому, с кем рядом Кац, и плохо тому, у кого нет рядом Каца!» глубокомысленный изрек всклоченный профессор, латая мне спину. «Ой, ученый, мать его, выискался!» – сплюнула на землю Лиана. «Кац предлагал ехать дальше, но кто его слушает здесь? Ой-вей!» -ой